Глава 51. Михаил. Настроение было отличное, несмотря на то, что послезавтра самолет, и они с Оксаной не увидятся до самого конца праздников. В сегодняшний вечер Михаил все равно собирался отдать ей хотя бы частично, и это уже здорово грело душу. «Где собираешься встречать Новый год?» поинтересовался он, когда они уже сели в машину и выехали со стоянки бизнес-центра. С друзьями, с родителями, с кавалерами. Оксана иронично посмотрела на него и улыбнулась. Какие кавалеры? Вы же мне их сами распугали. Я с мамой буду, мы вдвоем обычно встречаем. У тебя или ты к ней поедешь? К ней. А отец? Оксана несколько мгновений молчала, и Михаил заподозрил, что сейчас придется соболезновать, но ошибся. «Они в разводе. Восемь лет как. Я еще училась в институте, когда папа нашел себе другую женщину и ушел к ней. Но долго он там не продержался». «Ясно», — кивнул Михаил. «А мама не простила, понимаю». «И что? Он так и не женился больше? И она?» «Да, они никаких отношений больше не заводили. Хотя...» Оксана вздохнула. Последний раз, когда я была у мамы, мне показалось, что у нее кто-то есть. В стаканчике появилась третья зубная щетка. Третья, потому что одна мамина, а вторая моя. Мама на всякий случай ее держит. Вот, а теперь еще и третья. И папа точно здесь ни при чем, иначе он вел бы себя по-другому. Тебе это не нравится? Оксана пожала плечами. Мне понравится, если хотя бы кто-то из них будет счастлив. «Но пока я этого не вижу. Вообще...» Она вновь вздохнула и сказала настолько жалобным голосом, что у Михаила сжалось сердце. «У них был такой хороший брак, такие отношения душевные. Я всегда гордилась родителями. А потом папа взял и все разрушил. И ведь даже не ради другой любви, а ради какой-то шлюхи, судя по тому, что он сейчас говорит...» Просто ради потрохушек уничтожил все, что они строили с мамой много лет. «Я не понимаю этого. Восемь лет уже понять не могу. Как так можно? Поменять настоящее, искреннее чувство на какую-то фальшивку?» Голос Оксаны под конец стал почти злым, и Алмазов понял, что на отца она до сих пор обижается. Сам же он в этот момент вспоминал Таню. «Действительно, как так можно? Ведь Михаил любил ее» очень сильно боготворил даже. Но жена, по выражению Оксаны, променяла его любовь на потрахушки. Однако разгадка поведения Тани заключалась в том, что она никогда не любила мужа. А отец Оксаны, может, он тоже не любил. Ты уверена, что он любил твою маму? спросил Алмазов и словив недоуменный взгляд пояснил. Похожий случай знаю. И там «Человек, который изменил, не любил своего партнера?» «Нет», — решительно мотнула головой Оксана. «Любил. И сейчас любит, я знаю. Иначе он пережил бы это все, начал новую жизнь, другие отношения. А он не может. Ходит на работу только, живет один и периодически пытается вернуться к маме. Цветы посылает, подарки всякие. Хоть раз в месяц, но приходит поговорить». «А сам он как объясняет свой поступок?» Или ты не говорила с ним на эту тему? Говорила. Он сказал, что за столько лет брака притупляется острота ощущений. В общем, остроты ему захотелось. И я это даже могу понять в чем то Допустим, захотелось. Но ведь его никто волоком в постель не тащил и уходить из семьи не заставлял. Можно же было как-то головой подумать, а? Что это все плохо закончится? Что он всё потеряет, уничтожит то, что по-настоящему любит, и что острота — это ерунда, гораздо важнее другое. Неужели вот нельзя было сообразить?» Все то время, что Оксана говорила горячо и возмущенно, Михаил думал. Думал, что ответить, потому что ее слова были безумно близки ему, но не со стороны отца Оксаны, как она, вероятно, полагала, а со стороны ее матери. И Алмазов не желал, чтобы Оксана это поняла. «Оксан, я не хочу оправдывать твоего отца». «Ты задаешь вопросы, но не будут ли мои ответы казаться тебе оправданием?» «Да, может, это и неплохо, если вы его оправдаете», — съязвила Оксана. «Я-то не нахожу оправданий». «Ну ладно тебе», — улыбнулся Михаил. «Тогда давай так. Представь себя на его месте. Да, у тебя дома все хорошо, ровно, никаких взрывов». В своем партнере ты знаешь каждую черточку. И если в юности, чтобы возбудиться, тебе было нужно совсем немного, то теперь уже не так. Это нормально. Это жизнь, через подобное проходят все. Но это не может не напрягать. И вдруг рядом появляется женщина, которая кокетничает, соблазняет и вызывает внутри такой взрыв, что ощущаешь себя юным, полным сил и желания. Это вдохновляет, застит глаза, очаровывает. Хочется чувствовать подобное все чаще и чаще, потому что оно возвращает тебя в молодость, окрыляет, дает силы. Такое чувство легко принять за влюбленность, но только на время. Твой отец разобрался, что к чему, но было уже слишком поздно. Он просто поддался очарованию момента, если так можно выразиться. Принял вырванные перья за крылья, попытался их приладить к телу и полететь но в итоге грохнулся на землю и разбился. «Очень чувствуется, что вы писали стихи», — заметила Оксана серьезно. «Такой образ. Перья, крылья. Даже нарисовать захотелось». «Это прекрасно», — засмеялся Михаил. «Значит, не зря я старался. В магазин будем заезжать?» «Конечно. Если вы не хотите, чтобы я кормила вас кошачьим кормом, то обязательно». «Не хочу» подтвердил Алмазов, сворачивая к супермаркету.